Варвара Дмитриевна служила переводчицей в техническом отделе Тульского оружейного завода. Она стала снабжать меня работой. Я перепирал с немецкого и английского каталоги и описание деревообделочных машин, свернильных и прочных станков, которых мало что понимал сам. Однако переводы мои одобрялись, и этот благословенный источник доходов позволял очень удовлетворительно сводить концы. В отношении этой властной, гордой женщины к Николаю не было и тени нашей снисходительности к его промахам и светской неискушенности. Даже было похоже, что она, очнувшись от отчаяния после крушения семьи, бросившего молоденькую девушку к преданной ее, заобожавшему сослуживцу приятной наружности, кстати, не торопящемуся показать свои избранницы родителей горько раскаивалась в своем шаге. В муже Варвара Дмитриевна видела лишь... шокировавшие ее недостатки и малую культурность. Немалых его достоинств она попросту не замечала. Исчерпанность отношений супругов была очевидной. С Варварой Дмитриевной я встречался в городе, в доме Петра Ивановича Козлова, человека незаурядного по цельности своей упорству и мужеству. Петр Иванович, бывший владелец лучшего кондитерского магазина в Туле, начал с мальчиков у прянишников, а перед революцией, У него были рысаки на бегах в Москве. Незадолго до моего появления в Туле он вернулся домой после трехмесячного искуса в опытных лапах золотоискателей, как тогда называли чекистов, специалистов по выколачиванию у граждан, подозреваемых владельцев наследственных и благоприобретенных кубышек, припрятанных на черный день драгоценностей и золотых монет. Петр Иванович выдержал многосуточные стойки, голодание, жажду, распаленную селедкой, зуботычины и застращивание. Он так и не произнес. видите покажу». «И откуда взяли?» «Какое золото у меня, когда свои деньги, какие были, я в дело вкладывал? Чудаки, право! Да что я, старуха деревенская, чтобы им горшок прятать! Я чай-коммерсант!» Каждый рубль пускал по свету бегать, чтобы ко мне новые загонял. Слова объяснял он многочисленным друзьям и приятелям, уже по инерции открещиваясь от приписываемых ему сокровищ. Поместительный дом его на Хлебной площади со службами и флигелем был широко открыт для гостей. Хозяин любил толкотню вокруг себя, оживление, ночи, проведенные за карточным столом. Тишина и одиночество были Петру Ивановичу несносны. Что-то должно было отвлекать его от случившегося. Петр Иванович убил сына. Вместе с широтой натуры, требовавшей рискованных ставок на тотализаторе, расшвыривание денег у Яра, щедрых чаевых, какими вчерашний кондитерский, подмастерье, остолблял свое право находиться в беговой беседке или роскошных ресторанах наравне с титулованными игроками и наследственными богачами, вместе с замашками барства в Петре Ивановиче уживался и расчетливый, прижимистый хозяин, очень знающий цену заработанного целкового. И, конечно же, за свое добро, за кровное, он держался крепко. особенно теперь, за те крохи, что не отняла у него революция, двор на хлебной площади и налаженные кое-как во флигеле крохотные производства сластей. Им он и прибавлялся с семьей после объявления новой экономической политики, возвращавшей к самым, что ни на есть, испытанным человеческим практикам. пётр Иванович сурово и ревниво охранял свои владения, кустарную мастерскую с пудишками драгоценных в те времена сахара и муки. По ночам прислушивался, выглядывал из форточки на темный двор, выходил в сени с доброй своей двустволкой, заряженной волчьей картечью. Страстный охотник был он и отличным стрелком.